объявили посадку. Луиза рывком пробудилась от сна. В самолете она сидела у прохода. Рядом мужчина, судя по всему, боявшийся летать. Она решила, что до Франкфурта поспит, а позавтракает уже на пути в Стокгольм. Прилетев в Орландо и получив чемодан, Луиза все еще чувствовала усталость. Ей нравилось думать о предстоящей поездке, но сами поездки она не любила и подозревала, что когда-нибудь во время поездки ее охватит паника. а потому уже многие годы возила с собой баночку успокоительных таблеток на случай, если ею вдруг овладеет страх. Она добралась до терминала внутренних линий, сдала багаж женщине, выглядевшей не столь измотанной, как та, что была в Афинах, и села ждать посадку. Из распахнувшейся двери на нее дохнула шведской осенью. Она вздрогнула и решила, что, раз уж все равно будет им в Висбю, то воспользуется случаем и купит себе свитер из голландской шерсти. «Готланд и Грецию связывают овцы», — мелькнула в голове. «Если бы на Готланде имелись оливковые рощи, разница была бы минимальна». Она обдумывала, не позвонит ли Хенрику. Но он, наверное, еще спит. Его день нередко превращался в ночь. Он предпочитал работать при свете звезд, а не при свете солнца. Поэтому она набрала номер отца в Ульфчелле, недалеко от Свега, на южном берегу реки Уснан. Он никогда не спит. Ему можно звонить в любое время суток. Ей ни разу не удалось застать его спящим, когда она звонила. Таким же она помнила его с детских лет. Ее отец отвергал услуги Морфея. У этого великана глаза всегда открыты. Он всегда на стороже, готовый защитить ее. Она набрала номер, но после первого гудка дала отбой. Сейчас ей нечего ему сказать». Положив телефон в сумку, она подумала о Василисе. Он не звонил ей на мобильный, не оставлял сообщений. Да и зачем бы ему это делать? На секунду Луиза ощутила разочарование. Но тут же отбросил эту мысль. Для раскаяния места нет. Она родилась в семье, где никто не раскаивался в принятых решениях, даже в самых неудачных. Они всегда делали хорошую мину при самой плохой игре. Когда самолет приземлился на аэродроме, Неподалеку от Визбю с моря дул сильный ветер, который немедленно подхватил полы Луизина пальто, и она, опрягнув голову, вбежала в здание аэровокзала. Ее встречал человек с табличкой в руках. По пути в Визбю она по виду деревьев поняла, какой силой был ветер. Он срывал с них листья. «Между временами года происходит сражение», — мелькнуло у нее. «Сражение, исход которого...» предопределен с самого начала. Отель назывался «Странде» и стоял на пригорке по дороге из морского порта. Луизе достался номер без окна на площадь, и она, разочарованная, попросила порте поселить ее в другой. Другой номер нашелся, поменьше, зато с видом в нужную сторону, и, войдя в комнату, она застыла, глядя в окно. «Что я вижу?» — мысленно спросила она себя. «Что должно произойти там, на улице? На что я надеюсь?» Словно заклинание она раз за разом повторяла. «Мне пятьдесят четыре. Я приехала сюда. Куда же я теперь пойду? Когда же закончится мой путь?» Она увидела, как пожилая дама изо всех сил старается удержать свою собачку под порывами ветра. Луиза ощущала себя скорее собачкой, чем женщиной в кричащей красном пальто. Около четырех она направилась в университет, расположенный почти на самом берегу. Дорога не заняла много времени, и Луиза успела обойти безлюдный порт. Волны бились о каменный мол. Цвет у здешнего моря совсем не такой, как у того, что плескалось возле греческого побережья и островов. Здесь оно более бурное, думала она, неукротимое молодое море, замахивающееся ножом на первое попавшееся судно или пирс. Ветер не ослабевал. хотя стал, пожалуй, порывистее. От причала отвалил паром, Луиза отличалась пунктуальностью и считала важным прийти не слишком рано, но и не слишком поздно. У входа ее встретил приветливый человек со шрамом, оставшимся от операции на Зайчьей губе, один из организаторов семинара. Представившись, он сказал, что они уже встречались много лет тому назад, но Луиза его не помнила. Узнавать людей — одна из самых трудных задач в жизни. Это было ей известно. Лица меняются часто до неузнаваемости. Но она улыбнулась и ответила, что помнит его, помнит прекрасно. Они, двадцать два человека, собрались в безликом семинарском помещении, прикололи бейджики и после кофе или чая выслушали доклад доктора Стефаниса из Латвии, который на корявом английском открыл семинар, рассказав о недавних находках, Минойской керамики, как ни странно, трудно поддающейся определению. Луиза так и не поняла, в чем заключалась трудность. Минойская керамика и есть минойская керамика, вот и все».